Глава 21. Доклад начальника отдела по координации контрразведывательной деятельности Бразильского агентства разведки. Агенция Бразилера де Интеллиженция. В результате расследования установлена связь террористической группировки «Новый рассвет», действующей на территории Бразилии, Колумбии и Венесуэлы, с Международной террористической организацией «Дети Черной Луны», также известна как «Дети Мараны». Дети «Черной Луны» подозреваются в подрыве тактического ядерного боеприпаса на территории Рио-де-Жанейро в 2025 году, в результате которого образовалась Бразильская зона особого контроля. Обе организации имеют признаки религиозной секты. Их деятельность направлена на расширение, а в перспективе – слияние аномальных зон. Несколько месяцев назад на территории Чернобыльской зоны отчуждения – была зафиксирована высокая активность детей Черной Луны. Мы считаем, что активизация группировки «Новый рассвет» и скачкообразное расширение бразильской зоны особого контроля связаны между собой. Имеем основания предполагать, что расширение Рио-зоны – последствия действий «Нового рассвета». Эй, Артур, там все хреново. — прохрепел Айвен, пытаясь рассмотреть свой окровавленный бок. Кровь сочилась даже через повязку, несмотря на то, что я постарался наложить ее как можно плотнее. Правда, сломанные ребра наемника не очень способствовали этому. Хреново, — не стал лукавить я. Но если ты спокойно полежишь здесь и дождешься, пока я вернусь, все будет нормально. — Ты меня бросить тут собрался, что ли? — возмутился наемник. «Нет, за собой потащу, чтобы ты гарантированно окочурился». А -а, тогда ладно», — он улыбнулся. «Да шучу я, лежи. Нечего тебе бродить сейчас». «Ну и вали, друг называется. Только оставь мне пистолет с одним патроном, чтоб я в спину тебя выстрелил, сволочь». Шутка, несмотря на всю ее бородатость, заставила меня улыбнуться. «Жди, я скоро». Поправил автомат и хромая вышел в коридор. Под ногами хлюпала вода, едко пахшая химикатами. Хорошая штука, пожарная сигнализация. Полезная. Перед темными двустворчатыми дверями лежали два тела, облаченные в экзоскелеты, доработанные явно вручную. Повышенная грузоподъемность костюмов позволила боевикам навешать на себя столько брони, что выглядели они будто небольшие танки. «Сгоревшие, слава богам!» Когда нам навстречу с громыханием шагнули две почти трехметровые фигуры, вооруженные пулеметами. «Буду честен, я едва в штаны не наложил. Если бы не софт...» Я бросил взгляд на перебитый пулей Андрея силовой кабель, валяющийся в луже. «Эй, софт, электричество точно не включится?» В ответ тишина. После короткого замыкания, устроенного нами, хакер пропал. Видимо, что-то случилось со связью. Ну, хорошо, хоть не раньше, иначе не знаю, как бы мы этих двоих тут уговаривали. Отшона вести тоже не было. Правда, сейчас назад до нас донес звук далекого взрыва. Наверное, негр все же закончил с лаборатории. Надеюсь, что выбрался он удачно. Сняв бесполезную гарнитуру, я бросил ее в лужу. Настало время встретиться с хозяином этого заведения. Дверь хотелось открыть круто, как в голливудских блокбастерах, пинком ноги, ворваться в помещение, поливая все огнем и дико крича что-то жутко пафосное. Но сил на это не было. Левая рука висела плетью, из-под повязки на правом бедре сочилась кровь, а многострадальный правый глаз заплыл и ничего не видел. Кажущийся невероятно тяжелым пистолет в правой руке, наверное, был даже лишним. Мороз сам помрет от ужаса, когда увидит, что к нему пожаловало такое чудовище. Потому я просто толкнул створки и вошел в кабинет. В то, что по мне кто-то начнет стрелять, я не верил. Уже стреляли бы, через дверь прямо. Да и мне, признаться, было уже наплевать. Прежде чем я успел что-то увидеть... Я почувствовал запах. Он прямо ударил мне в нос, едва не сбивая с ног. Резкий и одуряющий. Запах стерильной операционной Я не был бы против посетить такую несколько дней назад, до того, как мне пришлось срастить свое лицо в сплошной комок из соединительной ткани. Может, выглядел бы более-менее прилично. Но резиденция Моро не являлась операционной хотя на самом деле была практически стерильной. И кажется, я только сейчас начал понимать, почему арманда мало кто видел лично. Я был прав, когда решил, что он проводит допрос при помощи камер, потому что не решается посещать зону. Но я немного недооценил Моро. Для этого человека весь мир – зона. Именно поэтому он добровольно запер себя здесь, в пентхаузе, с видом на Синеландию. Я совсем не ожидал увидеть то, что открылось моему взору. Старик оказался гораздо старше, чем казался мне тогда. Он буквально разваливался на глазах. Глава «Нового рассвета» международная террористической организации, добившейся расширения зоны и полностью уничтожившей Рио, Сидел в инвалидном кресле. В предплечье его было воткнуто сразу несколько иголок, по которым кровь шла в негромко жужжащий электронный аппарат, в котором я без труда узнал искусственную почку. Глянув на меня поверх монитора компьютера, закрепленного перед ним на крутящейся штанге, Моро ложил беспроводную клавиатуру, на которой что-то набирал, в сторону. Узкие очки придавали его лицу аристократичный вид. Растянутые в ироничной усмешке губы открывали моему взгляду металлокерамический протез, наверняка стоивший больше, чем люди из фавел зарабатывали за год. «Пришел, значит?» Будто ничему не удивившись, спросил он. «Живучий! Я так и знал, что это ты!» «Да куда уж мне до вас!» — ответил я. «Почему-то я не смог обратиться к нему на «ты». «Почему вы не сбежали?» «У меня процедура, прерывать нельзя, сам видишь», — кивнул он на гемодиализ. «Да и вообще, хотелось с тобой поговорить. Все-таки ты изрядно попутал мне карты». «Ну, это у меня в крови. Как раз в той самой, которую вы так упрямо пытались пустить». «Пытались, было такое», — вздохнул француз в ответ. «Зато ты убил столько моих людей». Включая наемный персонал, выходит такое количество, что даже страшно называть. Готов гореть в аду? Не готов. Я не уничтожал целый город. Не оставлял женщин и детей на прокорм мутантам. И не долбил по кварталам из установок залпового огня. Про Досилва говорить ничего не буду. Политика дело грязные. Кто же знал, что ты припрешься и все разломаешь? Снова взявшись за клавиатуру, он принялся что-то печатать. «Пытаетесь позвать на помощь?» Нарочито понимающим тоном спросил я. «Нет, даже если захотел бы, они не успеют». Армант усмехнулся и ткнул в клавишу «ввод». На окна, закрывая пластиковые стекла, стали опускаться толстые металлические жалюзи. Из стен, блокируя выход, выползли две створки, щелкнули запоры И через мгновение мы оказались в полностью изолированном от внешнего мира помещении. Старик абсолютно не боялся меня, иначе мог заблокироваться внутри раньше. Видимо, здесь работала та же система, что и у меня дома, на гаражных воротах. Жаль только, что я не умею взламывать беспроводные сети. Да и проводные тоже. Почему-то я сейчас пожалел, что оставил гарнитуру за дверью. Сейчас помощь софта очень бы пригодилась. Вдруг хакер опять появился бы. «Понимаешь, Артур?» – протянул Моро. «Я очень сильно боюсь смерти. Люди – это стервятники, и они разворуют все, что я создал. Им хватит несколько месяцев, если не недель. Великие люди создавали великие страны, но не находили себе наследника». И в итоге их режимы рушились. «Неужели вы решили предложить место наследника мне?» усмехнулся я. «А что, ты бы согласился?» Старик снова продемонстрировал свои качественные протезы. «Нет, дело не в этом. Я собирался жить вечно, а ключ к бессмертию искал в зоне. Если уж там есть образование, исцеляющее абсолютно и стопроцентно смертельные заболевания. Может быть, мы могли бы найти то, что если не обратило бы вспять мое старение, то хотя бы остановило его». «И как? Получилось?» «Практически». Моро горько усмехнулся. «Правда, выяснилось, что эти штуки работают только в зоне». «Поэтому вы решили сделать так, чтобы зона была повсюду?» «А что делать?» Пожал плечами старик. «Это была одна из причин, да?» «И поэтому решили помогать детям черной луны?» Мороз глянул на меня с уважением. «Ха, пронырлив и умен. Точно не хочешь стать наследником?» «Точно». «Жаль. Зачем ты сюда пришел, Артур?» «Мне нужен ваш ноутбук. Тот, который не подключен к сети». Он скинул брови. «Если бы Гюнтер был жив, я бы сам его убил. Как можно так опростоволоситься? На кого ты работаешь, Артур? ФСБ? МОСАД? ЦРУ? Откуда ты знаешь про этот ноутбук?» Птичка напела. Почему-то мне не хотелось говорить про софта. Известие о смерти немца меня порадовало, но с виду я остался невозмутимым. «Зачем ты поехал к дому до Силва? Зачем засветился на камерах? Какой был в этом смысл?» Настал мой черед скидывать брови. «Меня нанял ваш человек». «Он не мог этого сделать. У него были четкие указания». Кажется, старик разволновался. Какой-то прибор в углу тревожно запищал. Мару раздраженно сорвал с груди датчик и бросил его на пол. Писк стих. «Ну, наверное, ему захотелось прокатиться с комфортом», — я пожал плечами. «Проклятие!» — пожал головой старик. «Столько отличных парней погибло. И все из-за глупой случайности». Я вдруг почувствовал еще большую усталость. Сейчас бы крепкого алкоголя, джина или даже водки. Хотя и вискарь сойдет. Посмотрел по сторонам в поисках чего-то вроде мини-бара. «Есть что-нибудь выпить?» «Шутишь? Мне третью печень пересадили уже», — усмехнулся Моро. «Пить мне запретили еще лет тридцать назад». Я выдохнул. «Случайность. Вся жизнь состоит из случайностей. Я приехал сюда в поисках спокойной жизни и уж точно не хотел снова кого-либо убивать. А вышло?» «То, что вышло. Ладно, к черту, где этот долбанный ноутбук?» «В столе!» — мотнул головой Моро. Я снова удивился. «И вы так легко отдадите мне его?» «А что, ты хотел, чтобы я подрался с тобой?» Я усмехнулся и прошел к столу. Выдвинул верхний ящик. Там действительно лежал плоский ультрабук. Небольшой. Тринадцать дюймов. «Окей. А как быть с этим?» Я показал на заблокированные двери. «А никак!» маро растянул рот в ядовитой ухмылке. «Я жалок, черт подери. Думаю, смерть будет предпочтительней такого существования». Арман снова забарабанил по клавиатуре. «Вот только я не могу позволить себе умереть, зная, что проиграл. Пусть лучше будет ничья». С этими словами старик вдавил кнопку ввода. Монитор на секунду погас, а потом на нем возник таймер обратного отсчета. Я подскочил к столу. «Ты что сделал, старый ублюдок?» «А что, ты думал, так просто уйдешь отсюда?» «Я тебе наврал. У меня есть выпивка. Возьми что-нибудь в шкафу, да налей мне. в Последний раз уже можно. Посидим, поговорим. Тридцать минут — это не так много». «Да пошел ты!» Я подскочил к столу, отшвырнув кресло со стариком в сторону. Оно откатилось... Иглы вылетели из катетеров. Оборудование запищало. Моро возмущенно захрипел, схватившись за сердце. «Что? Что ты делаешь?» «Собираюсь свалить отсюда», — гаркнул я, пытаясь остановить таймер. «Или хотя бы свернуть окно, чтобы получить доступ к рабочему столу». «У тебя ничего не выйдет», — хрипло захохотал Моро. «Смирись и умри, как мужчина». «Иди к черту!» Я лихорадочно озирался по сторонам, пытаясь найти то, что мне поможет. Но, увы. И в этот момент на столе в углу застрекотал факс. Из него вывалился лист, на котором было только одно слово, набранное по-русски. «Беги». И в следующую секунду металлическая штора, закрывавшая дверь, начала медленно подниматься. «Нет!» – иступленно хрипел Моро, но я его не слушал. Засунув ультрабук за пазуху, я выскочил в коридор. Андрей сидел, облокотившись на стену. Кажется, он был без сознания. Правая сторона его комбинезона полностью пропиталась кровью. Я не стал церемониться и просто взвалил его на плечи. Нога прострелила болью, но я не обращал на это внимания. «Страдать будем потом», А сейчас цель другая — свалить отсюда как можно дальше. «Эй, твою мать, ты что делаешь?» — прохрипел пришедший в себя наемник. «Больно же!» «Терпи, коза, атаманом будешь!» — пришла в голову поговорка отца. «Да куда ты несешься? Черт, ты решил меня все-таки угробить!» «Заткнись и не отвлекай!» Перед глазами мелькали цифры этажей. «Успею, нет?» «Должен успеть, но, черт побери, там же стальные щиты, там же лестница перегорожена, сука!» Я не смотрел за временем, но надеялся, что на двадцать пять этажей я не потратил его слишком много. Пересек коридор, в котором наемник устроил кровавую баню боевикам рассвета, уложил его у лифта и метнулся назад. «Так, быстрее, быстрее, гребаный ремешок, давай расстегивайся!» Резко затормозив, я поскользнулся и едва не упал. Свалил на пол несколько разгрузок и начал сооружать из них упряжь. «Ладно, сойдет». Я подергал за ремешок и скривился от боли, простреливший руку. «Надеюсь, выдержит. Черт, сколько там времени уже прошло». Просунув ремни под наемника, я принялся притягивать его к себе. Тот снова пришел сознание и что-то прохрипел Но мне было не до него. Выхватив нож, я принялся кромсать костюм ближайшего боевика, распуская его на полосы и наматывая их на руки. «Все, достаточно». Попытался встать и упал на одно колено. Раненая нога отказывалась держать двойной вес. Я взвыл и пополз к лифту. «Хрен тебе, козел старый, мы выберемся». Перевесился в шахту и едва не рухнул вниз. Кажется, наемник опять потерял сознание. Кое-как я дотянулся до тросов, цепился в них мертвой хваткой и оттолкнулся коленями от пола. Раненую руку рвануло болью, и я захрипел от напряжения. Двойной вес тащил вниз намного быстрее, чем я рассчитывал. Руки под лентами и перчатками начали чувствовать тепло. Я заболтал ногами, пытаясь упереться в туго натянутые тросы, и мне это удалось. Скорость немного замедлилась, но все равно была слишком высокой. «Дьявол!» «Удар!» Я заорал от боли, глаза на миг застлала красная пелена. «Аптечка! Как я про нее забыл!» Нашарив пластиковый пенал в набедренном кармане, я выдернул из него шприц-тюбик и прямо через штаны всадил в ногу. Сознание сразу прояснилось. Я огляделся. Мы были на первом этаже так хорошо, что этот лифт не ходил в подвал. Я достал нож, обрезал сбрую, удерживающую наемника, и подполз к дверям. Разжать их удалось со второй попытки. Напрягшись, я поднял Айвена и выпихнул его из лифтового приемка. Выбрался следом и, взвалив наемника на плечи, похромал ко входу. О том, что снаружи могут быть бойцы рассвета, я не думал. Сейчас у меня была одна цель. Свалить отсюда как можно дальше. Я прошел мимо нашего броневика, лежащего на боку, перебрался через поваленные ворота. Споткнулся, полетел на землю. Наемник застонал. Я заскрежетал зубами, собрал все силы, попытался встать и не смог. Крепкие руки подхватили меня за плечи. «Эй, помогите, тут раненые!» раздалось над духом по-португальски. «Взрыв!» «Надо уходить! Сейчас здание взорвется!» – прохрипел я из последних сил. «Быстрее! Надо уходить!» «Эй, сюда!» – теперь голос уже звучал обеспокоенно. Я услышал топот бегущих ног, почувствовал, как меня поднимают на руки, матюгнулся и потерял сознание. Спустя несколько дней. Я отхлебнул колы и посмотрел на часы. По расписанию взлет через 15 минут. Черт подери, не верится. Через 15 минут самолет заведет двигатели, разбежится и прыгнет в небо, унося меня домой. Домой. Я покатал на языке это слово. Сейчас оно звучало как-то непривычно. Уже долгое время слово «дом» означало для меня некую перевалочную базу, пункт временной дислокации. Место, где можно кинуть кости и отдохнуть перед следующим рывком в неизвестность. Даже коттедж в Рио, который я обставлял и обустраивал, пытаясь внушить себе, что это и есть мой настоящий дом, на самом деле таковым не воспринимал. Дом был один, и он был далеко. Там, где, по мнению местных, по улицам ходили медведи, и у каждого была лайка, ушанка и самовар с водкой. Там, где я не был пять лет, и куда уже не надеялся вернуться. Я купил билет на свое настоящее имя. Мог воспользоваться одной из двух личностей, которые для меня создал софт, но не стал. Мне хотелось проверить, выполнил ли хакер обещанное. Не верить причин не было, но в глубине души сомнения все же оставалось. Девушка на регистрации повертела мой паспорт, сравнивая фото с оригиналом, постучала по клавишам компьютера, а затем широко улыбнулась, поставила штамп и протянула документ мне. «Приятного полета!» «Спасибо!» – машинально ответил я, взял паспорт и направился на посадку. И вот теперь я сидел в кресле самолета, пил холодную колу и пытался представить, что меня ждет дома. Представить не выходило. Перед глазами проносились события последних сумасшедших дней, того, что было до и после штурма небоскреба Моро Инкорпорейта. Бориса вместе с десятком бойцов под его началом похоронили вольные сталкеры. Не уберегся серп. В разговоре после штурма Софт клятвенно пообещал выполнить последнюю волю старого солдата. Миллион долларов отправился на благотворительный счет, наверняка наделав шуму среди администрации приюта. Скорее всего, возле башни полегли бы и все остальные, если б не неожиданная помощь. К небоскребу подошел отряд полицейского спецназа, возглавляемый лейтенантом Таверисом. Бравый коп увел своих людей с забытого всеми и ставшего бесполезным блокпоста. Вернувшись в город, они наткнулись на отряд боевиков «Маро», идущих к небоскребу на выручку. Полицейские, увидев ненавистных рассветовцев, рванули следом и поспели как раз вовремя, чтобы переломить ход сражения. Шона так и не нашли. Проход в подвал крепко завалило бетонными плитами. Как сказал Софт, искать там было некого. Во взрыве, и начавшемся после него пожаре, никто не мог уцелеть. Мне было жаль негра. Я успел к нему привыкнуть. Пожалуй, он стал одним из тех немногих, кого я мог бы назвать другом. Спасатели в Рио не пришли. Вокруг города спешно возводили новый периметр. Власти решили, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Не знаю, что ждало выживших в увеличившейся зоне. Впрочем, те же вольные сталкеры, когда мы уходили, планировали наладить услугу по эвакуации всех желающих. Надеюсь, у них все получится. До нового периметра мы с Андреем добирались три дня. Чем дальше от центра Рио, тем спокойнее становилось. Новая, молодая еще зона копила силы, и пока что на окраинах было относительно безопасно. Ну, по сравнению с тем, что творилось в центре. Так что дошли мы без приключений. Пробравшись через периметр, пока еще зияющим множеством дыр, «Мы с наемником расстались. Он вдруг стал каким-то угрюмым и планами делиться со мной не стал, однако не преминул стрясти меня все, что я ему пообещал там, в зоне. Хотя я не жадничал, без него я бы не выжил. С наемником расставаться мне было жаль. Все же он хороший парень. Надеюсь, еще увидимся». «Ну, двигайся давай, раскидал тут свои клешни. И это, давай меняться сразу. Я не люблю у окна летать. А у меня именно там место по билету». Не веря своим ушам, я открыл глаза. Передо мной стоял весело оскалившийся Айван. В джинсовом костюме, казаках и с небольшим рюкзаком в руках. «Эээ, -э, ты что тут делаешь?» Только и смог выдавить я. «Да ничего, приглядеть за тобой решил. Мало ли, куда тебя опять понесет. За тобой глаз да глаз нужен». Наемник рассмеялся. «Ты что, серьезно со мной?» – спросил я, когда он уселся на мое место, передвинув меня к окну. «Серьезнее некуда. Хочу ту, другую зону повидать. Ты же именно туда направляешься». «Да, я направлялся в Чернобыльскую зону отчуждения». Софт попросил привести ему документы, не доверяя интернету. Зная его собственные возможности, я был вынужден согласиться, что это не простая паранойя. Да и ответы на массу вопросов получить хотелось. «Так что я решил с тобой двинуть. Интересно же. Да и дома давно не был. Вот и он туда же. Наверное, тоска по дому заложена в нас на генетическом уровне». И где бы мы ни находились, нас все равно будет тянуть туда, где мы родились и выросли. Посадка закончилась. На табло мигнула надпись, запрещающая курить во время взлета. Самолет тронулся с места, разогнался и оторвался от земли. Я бросил взгляд на удаляющуюся землю Бразилии. Вот и закончился еще один отрезок моей жизни. Самый, пожалуй, насыщенный. Жалею. «Нет, закончился, и хрен с ним». Сок, кола, виски, шампанское. Возле нас остановилась стюардесса. Возникла пауза. Наемник повернулся к девушке и хищно осклабился, окинув плотоядным взглядом ее ладную фигурку и заставляя покраснеть. «Будете что-то пить?» – повторила она свой вопрос. Он с трудом оторвал взгляд от высокой груди, туго натянувшей форменную блузку – Улыбнулся во все 32 и вкратчиво произнес. «Девушка, водочки нам. Мы домой летим». Услышав фразу из старого кинофильма, я откинулся на спинку кресла и весело рассмеялся. «Да, я определенно рад, что Андрей летит со мной. Уж с кем-с кем, а с ним не соскучишься».